Глава пятая. В оппозиции. Проснувшись от шума, я уже понял, что случилось. Александр оказался прав. Выглянув из кровати, я заметил, как Витя с Лосевым держат моего напарника за руки, а трое каких-то босиков забирают мою будущую веревку. «Я не понял», — проговорил я, поднимаясь на ноги. «Это вы что тут решили?» Лосев повернулся ко мне, отпуская Сашу, и, не моргнув глазом, проговорил. «Да вот, заметили, что старик твою работу решил присвоить, и вмешались. Мы пока ее перенесем куда понадежнее». «Я сам решу, где ей надежнее, а где нет», — заметил я, перехватывая шест и делая первый шаг. «Ну-ну-ну», — -ну, Лосев выставил вперед руки. «Зачем кипятиться? Лучше бы спасибо», — сказал. — Так и скажу, когда вы положите мою крапивку назад, — не растерялся я. Босики остановили сбор и уставились на Лосева, тот уставился на меня. — Да мочкануть его и все дела, — заметил Витя, продолжая удерживать Сашу. — Вот это он зря, такой подход я не одобрял никогда, как современный человек не чуждый идей гуманизма, за такое я и сам вломить могу. Цыц шикнул на него Лосев. «Мы с вами, Филипп, видимо, плохо пообщались. Давайте-ка я чуть-чуть поясню. Я все еще староста?» «Да мне как-то, Лосев, положить на твое общественное положение», оборвал я его речь. «Крапиву назад и валите отсюда, а я сам завтра свалю от вас». Лосев как-то недобро на меня посмотрел, но я уже не сомневался в своем решении. — Ты, староста, лучше помощников себе подбирай, посообразительнее. Я же чуть в твою враньё не поверил, — заметил я, указывая на Витю. — Ну да, может и надо, — Лосев пожал плечами. — Но крапива моя. — Сам найдёшь и соберёшь, — хмуро буркнул я. — Филя, сзади! — крикнул Саша, пытаясь вывернуться. И в этот момент сзади мне прилетел неслабый такой удар. Получен урон двадцать шесть. «Жизнь 134 из 160. Наложен эффект кровотечения». Хоть и было очень больно, я резко развернулся, отходя в сторону и встретился глазами с Андреичем. В руках у него был зажат острый кусок камня, которым он меня по спине и полоснул. Не теряя времени, я отпустил шест, выхватывая сделанный накануне каменный ножик, двинул Андреича ногой и переместился ему за спину, приставив лезвие к горлу. Очень вовремя, Лосев почти до меня добрался. «Тише, тише», — сказал я ему, «а то сам потом будешь своего умника по лесам разыскивать». Кровотечение забрало одну единицу жизни. Жизнь 133 из 160. «Филь, ну давай». «Бездавай», — перебил я Лосева. «Скажи Вите, пусть отпускает Сашу живо». Я надавил на нож, тот слегка пропорол кожу, и Андреич вскрикнул. «Отпусти его!» — приказал Лосев своему помощнику. Витя поморщился, но Сашу отпустил. «Саша, бери крапиву у этих босиков и иди сюда!» — скомандовал я. «Если кто шевельнется, я вашему Андреичу устрою сеанс неприятных ощущений, обещаю!» Кровотечение забрало одну единицу жизни. Жизнь 132 из 160. Саша собрал крапиву, обмотав ее водорослями, подошел ко мне и взял мой посох. Лосев, Витя и Босяки продолжали стоять на своих местах. Кровотечение забрало одну единицу жизни. Жизнь 131 из 160. «А теперь делаем так», — сказал я. «Мы отходим и держим Андреича, а вы не двигаетесь с места. Когда мы достаточно удалимся, Андреича отпустим». С — Сбуя, мы тебе верить-то должны, козел! — поинтересовался Виктор, но я проигнорировал его вопрос и продолжал смотреть на Лосева. Через пару секунд глядел, он кивнул. — Вот и хорошо. Саша, следи, чтобы со спины никто не подкрался, — попросил я напарника. — Хорошо, — ответил тот. Отступать мы начали к реке. Там за рекой я видел еще одно русло на самом краю пляжа, а за ним поднимался очередной холм. Идти до холма было около четырех-пяти километров, но сейчас мне это расстояние казалось совсем небольшим. Пока я пятился, удерживая Андреича, успел заметить любопытствующих, которые посматривали на нас из своих жилищ. Однако они не вмешивались. Вчера, надо сказать, поселенцы проявляли гораздо большую активность. Видимо, в этот раз не полезли, заметив Лосева. А этот гад, похоже, неплохо устроился. «Ну да ничего, мы еще с ним пободаемся», — решил я. Кровотечение забрало одну единицу жизни. Жизнь 124 из 160. «Саша, глянь, что у меня на спине», — попросил я напарника. Тот посмотрел и поморщился. «Плохо там. Кровь течет». «Глубокий порез». «Приличный. Надо бы забинтовать», — ответил напарник. Я оценил расстояние и решил, что теперь уже можно отпустить Андреича. «Вали отсюда, подлец!» Сказал я, отвешивая коварному умнику пинок. Тот Панура побрел назад. «Он тебе в сердце метил», — заметил Саша. «Только не попал. Или сил не хватило». «Или испугался в последний момент», — согласился я. «Пойдем, отойдем немного. Надо мне что-то сраное сделать». «Сделаем. Я там и листья от твоей крапивы прихватил», — успокоил меня Саша. «Ими можно залепить. Вроде как крапива останавливает кровь. Лосев и компания за нами не погнались, что уже было хорошо. В реке я смыл кровь с раны, а Саша налепил на нее листьев и примотал все теми же водорослями. Спина болела, было очень неприятно, но я терпел. По пути я объяснил Саше, куда мы идем. Там есть река и холм. Напарник мой план одобрил, и мы продолжили путь. Радовало, что системные сообщения о потере жизни приходить перестали. Действует, значит, крапивка-то. Пока мы шли, небо на востоке начало светлеть. Да я и сам чувствовал, что выспался, несмотря на то, что мы с Сашей вчера засиделись. Напарник по пути рассказывал мне, как дело было. Видимо, хотел отвлечь от боли, но получалось плохо. Лосев, сотоварищи, пришел под утро. Сашу они не заметили в тени, и тот слушал, как они переговариваются. Получалось так, что моя нездоровая активность стала плохим примером. Сразу два человека отказались от общественных работ, глядя, как я питаюсь кокосом и занимаюсь своими делами. Больше Саша не разобрал, потому что начал кричать и требовать оставить крапиву в покое. Несколько человек начали вылезать из шалашей, но Лосев на них шикнул. Вот тут-то их благородный порыв и закончился. Сашу попытались урезонить, а он продолжал возмущаться. Тогда Лосев и Витя схватили его за руки и потребовали от босиков продолжить сбор. Но тут уже проснулся я. Андреича, к слову, Саша тоже сразу не заметил, тот все время стоял в стороне. Идти пришлось долго. Добрались, когда уже рассвело. Речку перешли и подошли к холму. Издалека он, между прочим, казался больше, а тут просто возвышенность с пологими склонами. И только на самой вершине из земли выбивались скальные склоны. «Что будем делать?» — поинтересовался Саша. «Да теперь уже не знаю», — признался я. «Что потому лось его пусто было к гаду?» Мы скинули свои пожитки на землю. «Саш, глянь со спины, моя рана сепсисом грозится?» — поинтересовался я. «Грозится, сепсисом, воспаление, инфекция, кивнул напарник. «Я тогда в море на дезинфекцию», — сказал я. «У тебя остались еще крапивные листья?» «Ага, перевяжу, а потом...» «Потом дай мне пару часов сна, и я начну плести эту верёвку, а ты спать», — предложил я. «А вот этот план мне нравится, особенно в последней части, где я сплю», — обрадовался напарник. Проснулся я от того, что попытался во сне перевернуться с живота на спину, с вполне понятными последствиями. Едрить меня тудыть», — я сел и огляделся. Солнце радостно катилось к зениту, показатели сытости и жажды стремились к нулю, а Саша нагло спал рядом. Тфу, блин. Первым делом я пошел добывать кокос. Почти уже привычное занятие, которое обернулось неожиданным открытием. Кидая по пальме камушки, рукой в песке я зацепил маленький камушек, слишком тяжелый для своего размера. И только поднеся его к глазам, я понял, что мне попалось. Издав нечленораздельный звук, я вцепился в камень, рассматривая его со всех сторон. У меня даже руки затряслись, а потом я вспомнил, что, возможно, все вокруг виртуальное. Но выкинуть я его не смог. Да ни один нормальный человек не выкинет золото. За следующие полчаса были обнаружены еще три самородка. Да, они были небольшие, но кто сказал, что не пригодятся? Пригодятся. Всем нужно золото. В общем, пока я не удовлетворил свою жадность, кокосом я не вернулся. Зато потом сбил сразу три штуки, которые аккуратно вскрыл. Крапива моя продолжала сохнуть. Под солнышко я ее не выставлял, прятал в тенек, вот и приходилось ждать. От нечего делать стал заготавливать тростник, чтобы сплести такую же корзину, какую видел в селении. Благо, материала вокруг было очень много, а ножик мой пока и единички прочности не потерял. Хотя от местных разработчиков всего можно было ожидать и даже того, что он полностью потеряет прочность, как только я его слегка сломаю. Вот за этим занятием меня и застал Саша, проснувшись. «Что-то ты, Филя, по плетению пошел», — усмехнулся он. «А ты что-то, Саша, дежурство проворонил?» — не остался я в долгу. «Прости, устал очень», — признался он. «Уснул, да?» «Так и есть», — я кивнул. «На самом деле ничего удивительного в этом нет, но давай пока будем внимательно относиться к таким вопросам». «Согласен», — Саша кивнул. «Ты сам-то чем занимался?» — спросил я. «Вроде говорил, есть у тебя какой-то проект». «Да я вот по кости работал», — признался Саша, вытаскивая из-за пояса костяшку. «Ну как костяшку?» Саша явно занимался своим делом лучше меня. Он точил рыболовный крючок и, надо сказать, делал это на отлично. «Охренеть, не встать, Саша, да ты просто мастер!» — восхитился я. «А как же огонь и все такое?» «Да я уже и сырую рыбку поем с удовольствием», — признался он. «А можно прямо на солнышке сушить. Но вообще-то костром заняться надо». «Ты умеешь разжигать костер трением?» — поинтересовался я. «Только теоретически», — признался Саша. «Могу вот лупой разжечь, ложкой могу, но костер нам все равно очень нужен. Во-первых, это источник света, мы сможем работать вечерами. Во-вторых, это доказательство несостоятельности Лосева». А, ты задумал политические игры? С радостью догадался я. Ну, можно и так сказать. Вообще-то нам тут очень люди нужны, понимаешь? Саша посмотрел на меня. Вот ночью оба уснем, придет Лосев со товарищем и отправит нас на перерождение. Но это как раз не так страшно. Ты же помнишь, как сюда идти поинтересовался я. Ну само собой, обиделся тот. Географическим кретинизмом не страдаю и по берегу дойду. «Ну вот и я тоже», — кивнул я. «Тогда, если такое случится, встречаемся тут, на холме, и ищем место подальше от урода». «Лучше бы без этого, вот», — не согласился Саша. «Лучше бы нам из этого поселка переманить как можно больше людей, а если у нас будет костер, то и переманивать будет легче, согласен?» Дураком я не был, а был бы, так все равно бы думал, что я умный. Саша был прав, вдвоем мы выжить бы долго не смогли, Даже если бы и очень постарались. Конечно, у меня было два свободных очка характеристик, но что толку? Я могу прокачать ловкость и силу, но не приобрету умений. Спортсмен Витя наверняка не бегом занимался. Лосев, даже если в штабе сидел, все равно какую-то подготовку проходил. Двое на одного. Нет, шансов победить у меня немного. Саш, ладно, согласен с тобой, я махнул рукой. Попробуем. Вот, кстати, ты сам как думаешь? «Игра это все вокруг нас или не игра?» «Знаешь, Филь, вот не игра это», — вдруг серьезно сказал Саша. «Помнишь, в самом начале нам сообщение писали про мир игровой виртуализации?» «Ага». «Так вот, в первую очередь это мир», — сказал Саша, вызвав мой удивленный взгляд. «А уже потом игровой, а потом этой вашей виртуализации. Так что находишься ты здесь и сейчас в своем теле». «Ну, я так думаю. Это голые теории». «Ага, и почему ты так решил? А системные сообщения?» «Филя, ты фантастики мало читал, да?» «Ну, как-то не увлекался». «Ну вот потому и спрашиваешь», — засмеялся Саша. «Я тебе, как любитель фантастики, десяток способов найду, как выводить сообщения, чтобы видел их только ты и больше никто. Да и вообще тут есть вопрос, а не является ли все происходящее плодом чьего-то больного сознания?» Мы замолчали. Я обдумывал перспективу быть плодом воображения какого-нибудь сумасшедшего, а Саша просто смотрел на море. Он же первым и не выдержал. «Так что с огнем-то?» «А что с огнем?» Удивился я, все еще пребывая в задумчивости. «Я деревяшками его добывать не умею. Тебе ложка нужна или лупа?» «Да мне что-нибудь металлическое или просто отражающее свет», — отмахнулся Саша. «Ну да, без разницы». Все равно нет у нас ничего металлического». Я пожал плечами и застыл, глядя в пустоту. «Что такое, Филь?» «Вот вру я! Есть у меня что-то металлическое», — пояснил я, выуживая из-под пояса три золотых самородка. Забавно, Саша там же прятал свою заготовку для крючка. «Опа!» — Саша протянул руку, и я, преодолевая жадность, сыпал свое богатство. «Может, и подойдет». Вот этот. Мой напарник выудил из ладони один камушек и внимательно его осмотрел. Затем выдрал пучок травы и начал тереть им выемку посередине. Потом пристроился боком к солнцу, выставил вперед руку с самородком, а затем и другую руку с палочкой. От любопытства я подался вперед и стал смотреть, что он делает. Но все оказалось очень просто, прямо как с лупой или зеркалом. Гладкая впалая поверхность отражала солнечный свет, который Саша концентрировал на палочке. — Филя! — шепнул напарник. — Ась! А ты чего сидишь, болезный? Тащи дрова и сухой травы пучок. Я быстро нарвал сухой травки со склона холма, метнулся к лесу и вскоре вернулся к напарнику с охапкой ветвей, собранных на земле. — Ага, складывай, сейчас уже. Саша сидел еще пять минут, а потом кора на палочке, которую он использовал, затлела, задымилась, и появился маленький огонек. Готовый заранее к этому чуду, я поднес плотный пучок травы поближе, а Саша поджег его. И вот уже огонь весело облизывал сухие ветви деревьев. «Саша, ты крут!» — вынес я свой вердикт. «Да ну тебя! Я просто из тех времен, когда пекли картошку на углях, поигрывая на гитаре бригантину. Вот и умею! «А неужели ты никогда не разжигал так огонь?» «Саша, я из тех времен, когда заказывают печеную картошку, посиживая в социальной сеточке», — возмутился я. «И вообще костер разводил три раза, и то в мангале. У меня была жидкость для сраного розжига и газовая зажигалка с этим, ну, знаешь, который пламя как из изра струбосадит». Ш -ш -ш -ш. Саша молча смотрел на меня, а потом поднял брови и помотал головой. «Вонючий случай», — пробормотал он. «Ну, как-то и не надо было», — продолжал оправдываться я. «В лесах рядом с городом сейчас за костер можно хороший штраф поймать». «Да я не о том», — Саша отмахнулся. «Мне сейчас сообщения высветили, что я первым в мире разжег костер при помощи слитка золота и получаю десять свободных очков характеристик». «Сколько?» «Десять? Надо бы их вложить, наверное, да?» «Саш, а ты еще не вкладывал ни разу, — поинтересовался я» нет ответил саша мне ни за что не присваивали уровень не поднимали а что такое вкладывай по одному и под моим присмотром хорошо саша задумался и весело сообщил ага вот в силу вложил а, -а, -а, -а! с этими словами мой напарник странно подергав руками и ногами начал заваливаться прямо в костер подхватить я его просто не мог у самого силы на такое не было Но оттолкнуть подальше от пламени успел, правда, чуть сам в огонь не наступил. Усиление Саши длилось минут пять, а я впервые со стороны наблюдал за этим процессом. Перестав дергать руками и ногами, Саша застонал. И в стонах его я разобрал вопрос. «Что это было?» «Ну а ты как думал, Эть? Ты сейчас махом стал в два раза сильнее. В реальности так не бывает», — ответил я, протягивая остатки кокоса и флягу с водой. «Вот тебе и фантазия сумасшедшего. Ешь и пей, сейчас все пройдет, а в следующий раз станет легче. На выносливости силу всегда больно, а на ловкость...» «Что на ловкость?» — слабо спросил Саша. А я в отключке провалялся на ловкость, засмеялся я. «Филя, а у тебя откуда очки-то?» — удивился Саша. «Ну, по-разному прилетали. Да у меня уже пятый уровень». «Ого!» «И как, сложно набрать?» — удивился Саша. «Пока на каждый уровень одно очко опыта тратил», — пояснил я. «Одно очко за каждую победу давали. Вообще-то странная система тут». «Да я вообще в этих игрушках не разбираюсь», — заметил Саша. «Вот я в танчики играл, а в эти все варкрафты и прочее... Зато костер есть, смотри». «Да уж», — я улыбнулся, — «вот только рыбы нет». «За это не переживай, будет», — успокоил меня Саша. С твоим золотом и на блесну можно ловить. А как там твоя крапива? Сохнет пока. Завтра буду веревку плести. Ну вот и отлично. Жизнь налаживается. В этот вечер я узнал, что жареный кокос гораздо вкуснее сырого. Особенно если в предыдущие дни ты питался только сырым. Первым спать пошел Саша, так и не подремавший за весь день. А я сидел чуть в стороне от костра, наблюдая за пляжем и копался в своих характеристиках. Игрок Федотов-ФЛ. Уровень 5. Жизнь 200. Энергия 125. Сытость 96%. Жажда 98%. Усталость 47%. Тепло 100%. Сила 5. Ловкость 2. Телосложение 3. Интеллект 1. Мудрость 1. Свободные очки 2. Надо было, конечно, пристроить свободные очки, но я как представил новые ощущения, так сразу становилось дурно. Поэтому решил пока коней попридержать. День седьмой. Вы продержались шесть дней. Вылетевшее сообщение сообщило мне о том, что наступила полночь. Решив потерпеть еще пару часов, я собрал в кулак всю волю и не спал. Часов у меня не было, и ориентировался я исключительно на свои ощущения. Поэтому, наверное, пересидел. Саша проснулся сам и сменил меня. А я отправился к костру в уже промятую напарником кровать в песке и сладко уснул. Пополнение прибыло утром. Пятеро мужчин и четыре женщины. Самые ценные, потому что самые решительные. «Эй, изгнанники, вы к себе новеньких берете?» — крикнул мужчина, идущий впереди. «Берем, Кирилл, берем, поднимайся!» — ответил ему Саша. «Вы сами сбежали или тоже изгнаны?» «Сами сбежали!» — ответил Кирилл. — Я как огонек на вашей стоянке разглядел, так сразу всех своих и поднял, с кем вместе начинал. — Кирилл. Он протянул мне руку. Рукопожатие у него было крепким, явно прокачался уже. — Филипп. Ну или Филя. С ним пришли Петр, Алексей, Рустам и еще один Саша. Все его Белым звали. Анна, Ира, Кристина и Настя. Все они оказались вместе в первый день. Вместе прибились к Лосеву и также вместе от него ушли. Имущества у них с собой особо не было, девушки ходили в травяных юбках и лифах, там же чешется поди ужасно, а мужчины в юбках, как у меня. Кирилл или Киря, как он сам себя попросил называть, явно был у них за главного, он не командовал, а просто пользовался авторитетом. Кирилл-то нам и рассказал все, что мы пропустили. Лосев после вашего ухода совсем берега стал терять, вчера нескольких тунеядцев насильно загнал собирать мидий а как он орал на того хрена который ему огонь разжечь не смог когда у вас костер появился м все засмеялись мы с сашей ржали больше всех потому что месть сладка в общем подумали мы продолжил киря и решили к вам с утра уходить вы тут сами то что планируете делать планировать признался я глянув на сашу тот согласно кивнул да вот видишь пока решали насущные вопросы ну филя прав надо нам планы составить быт обустраивать жизнь налаживать лосев нас долго терпеть то не станет будем встречать во все оружие. да это легко сказать заметил Петр. я слышал уровень у него поднят хорошо ну у нас есть филя он ведь тоже это самое не слабенький заметил саша только я безумение особо признался лучше нам конечно вашей прокачкой заняться «Что, будем друг друга убивать?» – засмеялась Настя. Она была самая молодой из всех, наверное, 21 год или около того. Между прочим, очень симпатичная девушка. И наглая, и язва. Ой! Внимание! Прокачка уровня взаимоубийствами карается сбросом параметров на начальный уровень. От выскочившей ярко-красной надписи вздрогнули все. — Вот и ответ на твой вопрос, милочка, — заметил Саша. — Я так понимаю, у Фили что-то другое на уме было. — Само собой. Так, вот вы мне скажите, вы все где появились? Как сюда идти, хорошо помните? — Помним, — кивнул Петр. — Там главное на пляж выйти и потом направо чесать, пока в этот холм не упрёмся. — Вот и отлично, — кивнул я. — Придётся нам рискнуть и связаться с местной живностью. — Это как с живностью? — тихим голосом спросила Анна. Тут одни змеи в лесу. Нет, только не змеи. Одна кобра — один уровень. Я приложил руки к шее, имитируя змеиные капюшоны, зашипел. фу Анна сплюнула. Дурак ты, Филя! Может, я и дурак, но уровень поднял, заметил я. И вам надо будет рано или поздно. Давайте поищем кого попроще. И если свободные очки есть, надо их в силу и ловкость вложить. Хотя бы два в силу и одно в ловкость. — Да откуда такое богатство? — удивился Кирилл. — У меня два всего. — Ладно, разберемся, — сказал Саша. — Филя, ты кокосы добыть сможешь? — Сейчас добуду. Я кивнул и выложил свои фляги. А вот это надо наполнить питьевой водичкой. — Давайте-ка позавтракаем, — предложил Саша, — и после будем держать большой совет, что нам теперь делать.